Глава первая. На что зуб наточен? Усы, лапы и хвост — вот мои документы. Кот Матроскин. Их, как известно, у нас 32. У слона всего 6 зубов, у зайца их 28. У волка 42, у кошки 30, у акулы 300, а у улитки 30 тысяч. Но воюют не числом, а умением. Значит, число зубов еще ни о чем не говорит. Поэтому бессмысленными подсчетами заниматься не будем, а перейдем сразу к функционалу. Зубы бывают трех видов. Клыки, резцы и коренные. Возьмем слонов. Они травоядные и довольно крупные при этом. Это значит, что слонам нужно довольно много пищи. Слон питается по 14-16 часов в день, постоянно пережевывая зелень. Столь завидное трудолюбие нет хорошей жизни. Слон должен успеть за сутки съесть два с лишним центнера травы, чтобы не умереть с голоду. А ведь еще поспать нужно. Вся эта масса перетирается четырьмя коренными зубами, два сверху и два снизу, справа и слева. Зубы у слона длинные, во всю челюсть, нагрузка на них огромная, поэтому растут они практически всю жизнь. И представляют собой костяные гребни с плоскими вершинами для измельчения растительной пищи. Еще два слоновьих зуба — это бивни. Ими слоны ловко подрезают и сдирают кору с деревьев. Похожими, хотя и не такими длинными зубами, для перетирания обладают и другие травоядные коровы, лошади. А вот хищникам необходимы приспособления иной формы. Им нужны приспособления для захвата, поэтому хищники имеют развитые клыки и когти. Теперь нужно прояснить такой тонкий, но важный момент. Кого считать хищником? Многим кажется, что хищником является то создание, которое питается другими представителями фауны и только фауны, а не флоры. При этом сам хищник может быть как фауной, так и флорой. Но есть же хищные растения, которые питаются мухами. Однако тут есть свои тонкости. Возьмем китообразных. касатка безусловный хищник. Она охотится и на других китообразных, и тюленя с удовольствием слопает. А вот синего кита никто хищником не назовет. У него и зубов хищных, как у косатки, нету. У него вместо зубов китовый ус то есть сеть, через которую кит фильтрует. А что фильтрует? Крель. Синий кит съедает в сутки до тонны креветок. Но ведь креветки — это не растения, а вполне себе рачки. Почему же мы не считаем синего кита хищником? Да по той же причине, по которой никто не назовет хищной птицей курицу, которая склевала червячка. Хищная птица — это сокол, который бьет других птиц. Или филин, который питается млекопитающими мышками. Иными словами, хищным созданием мы назовем то, которое питается существами своего таксона или рангом выше. Если птица ест насекомых, она не хищник, а тихая добрая птичка. Если цапля съела лягушку, она тоже не хищник, потому как что такое лягушка? сплошное недоразумение. А вот если жаба съест мышь, то она хищник. И если варан съел оленя или ящерицу, он тоже хищник. Паук или богомол, съевший мышку — хищники. В общем, этакий биологический расизм. Если ты ешь что-то более примитивное, чем сам, то ты кто угодно, но не хищник. например А если ты завалил себе подобного, или даже нечто более совершенное по конструкции, чем сам, ты гордый хищник и тебе медаль. А человек кто? Этот вопрос порой раздирает интернет-пространство в тех его местах, где собираются вегетарианцы и их противники. Они могут спорить об этом часами. И аргументация веганов, надо сказать, порой бывает не только весьма остроумной, но и чертовски точной с биологической точки зрения. Например, если вы считаете, что человек является хищником, предлагаю вам попробовать поймать, убить и съесть зайца. Обычного ушастого зайца, живущего в лесах средней полосы. Волки, лисы, совы и многие другие хищники живут за счет этих милых ушастых созданий. Они на них охотятся и едят. Если вы хищник, то зайцы просто созданы именно для вас. Поймать зайца? Нереальная задача, если честно. Вы никогда не догоните зайца. Никогда. Даже если вы будете чемпионом мира по бегу, он от вас убежит. Но самое сложное — это его отыскать в лесу. У вас нет нюха, чтобы выследить зайца по его следам у вас слабое зрение вы не увидите его в темном лесу пока он не подойдет к вам вплотную чтобы подивиться на такое нелепое и слабое существо как вы они так часто делают любопытные твари они совсем не боятся и не уважают человека вы не услышите зайца так как у вас нет слуха как у хищника например сова в полете слышит как мышка шуршит под толстым слоем снега вы же не услышите даже топота тысячной армии зайцев, которые вас окружают в темном лесу. Но даже если вы и выследите его, скорее он вас, то не сможете даже близко приблизиться к зайцу, так как не сумеете бесшумно передвигаться по лесу, у вас просто для этого нет мягких лап, как у лисы или волка. Вы большой, неуклюжий и неловкий. Убить зайца? Допустим, вам удалось поймать зайца. Вероятно, это был старый и больной заяц-пенсионер, решивший покончить с собой изысканным способом. Думаете, вы сможете его убить? Вы знаете, что зайцы нереально сильны. Ударом задних лап, на которых острые когти, они могут серьезно вас травмировать, настолько, что вы окажетесь в больнице. Опытные охотники это прекрасно знают. Но самое опасное — это их длинные и острые зубы. Когда вы схватите зайца руками, а больше вам его хватать нечем, он вам так располосует руку, что хорошо, если вы когда-нибудь еще сможете ею пользоваться. Как вы понимаете, ухватить зайца за уши, как кролика, вам не удастся. И даже если вы его успешно схватили и избежали могучих лап и острых зубов, как вы собираетесь его убить? Задушить? Вы представляете себе задачу схватить за шею отчаянно извивающееся и дрыгающееся существо. И даже пусть эта нереальная задача будет вами достигнута. Как вы собираетесь его душить? Или вы всерьез надеялись сломать ему шею? Попробуйте перегрызть зайцу шею, как это делают все хищники. Впивайтесь зубами в его твердое тело, покрытое густой шерстью, и попробуйте прокусить эту шкуру. А мы все вместе посмеемся. Скорее заяц вас загрызет, чем вы его. Съесть зайца? Допустим, вы его поймали и убили. Вероятно, он сам помер от смеха, пока вы его пытались задушить. Как вы собираетесь его съесть? Со шкурой и костями? Ножа у вас нет. Ободрать голыми руками вы не сможете. У вас для этого нет ни когтей, ни зубов. Вам придется жевать зайца вместе с шерстью. Что из этого выйдет, я думаю, вам понятно. И если вас не вырвет сразу, то, скорее всего, вы умрете в муках от проблем в кишечнике, забитым шерстью и костями. Хищник сожрет зайца с потрохами и костями за пару минут, и через несколько часов все это успешно у него переварится. Вы же от такого блюда попадете в операционный зал, где вам будут спасать жизнь. Так какие же вы нафиг хищники, если даже зайца поймать и съесть не можете? Так что, человек, хищник или вегетарианец? Если хищник, то уж слишком нелепый. Смешно. Но вопрос все-таки резонный. Если человек конструктивно не приспособлен для загонной, как псовой или засадной, как кошачьей охоты, то какой же он хищник? Да, изобретя огонь и каменное оружие, мы стали искусственным хищником. И то весьма относительным, потому что сырое мясо, как прочие хищники, мы не едим практически всегда подвергая его предварительной обработке вне желудка с помощью огня. А то без этого и помереть можно. По некоторым данным, смертельная доза сырого мяса — около 1 кг. Испытания проводить не рекомендую. Отсутствие ярко выраженных клыков и когтей также не говорит в пользу нашего хищничества то редуцированное убожество, которое ныне представляет собой наши трогательные клычки и нежные ноготки, говорит лишь о том, что когда-то наши далекие предки, возможно, на кого-то и охотились, лазая по деревьям. Но, скорее всего, это были крупные насекомые, потому что мы — потомки насекомоядных. А наши коренные зубы больше подходят для перетирания зерен или, на худой конец, перемалывания хитиновых оболочек насекомых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 В этом смысле лошади не классические травоядные. Классические травоядные должны иметь такой желудочно-кишечный тракт, который я описал выше, рассказывая про корову. Лошадь его не имеет, и отсюда видно, что лошадь делалась на основе какой-то иной конструкции по обходным технологиям. Действительно, предки лошадей Эогиптусы — были всеядными, поэтому у современных лошадей желудок по старой памяти остался однокамерным, лишь маленько модернизировавшись для приема одной травы. Слон, с которого мы начали эту главу, тоже однокамерный, и он тоже вынужден использовать вместо рубца, присущего жвачным, слепую и ободочную кишки для доп. обработки. Да и сам кишечный тракт огромного слона имеет всего... 30-35 метров длинные как у сравнительно небольшой, но по-настоящему травоядной коровы. Поэтому желудочно-кишечный тракт слонов малоэффективен. Почти половина съеденной слоном зеленой массы не усваивается его организмом и выбрасывается наружу, делая помет слона чрезвычайно вкусным и питательным для разной мелкой живности, на которую в этом смысле просто манна небесная валится. Кроме того, непереваренные зерна в навозе слонов часто прорастают, используя то прекрасное месиво, в котором находятся в качестве удобрения. Таким образом, слоны являются мощным формирующим ландшафта агентом, о чем, впрочем, мы уже говорили. А все потому, что далекие предки слонов были всеядными созданиями, отдаленно напоминающими свиней с узкой мордой, которые жили в заболоченных местах и ничем не брезговали. Именно от них слонам и досталась однокамерная конструкция. Но даже не будучи осведомленными о далеких предках слонов, про их всеядность можно догадаться, зная, что ближайшими родственниками слонов являются дюгонии и ламантины. Они хоть и питаются в основном растительностью, водорослями,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 Очень густая кровеносная сеть. Там кровь не только забирает питание, то есть продукты выделений наших микробов-симбионтов, но и обогревается. И вот когда вы начнете морить своих маленьких друзей голодом, станете замерзать. Теперь посмотрим человеческий желудок. Чего там? Кислотность желудочного сока хищников, измеряемая в pH, равна единице. У травоядных это значение приближается к пяти, а у человека — около четырех. При этом не забывайте, что шкала pH логарифмическая, то есть изменение значения на единицу в ней соответствует десятикратному превышению или понижению параметров. Это значит, что по кислотности желудочного сока мы стоим гораздо ближе к травоядным, чем к хищникам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 У хищника пиаш крови равен 7,2, у растительноядного зверя 7,6, а у такого животного, как человек, показатель расположен аккурат посередине — 7,4. Это не такая уж и маленькая разница. Вспомнив о логарифмичности шкалы пиаш, мы поймем, что кровь одних и других по числу свободных ионов водорода различается примерно вдвое. Идем дальше. Хищники не имеют потовых желез. Как вы знаете, собака осуществляет терморегуляцию, вывалив наружу язык. А вот конь потеет. И мы потеем. Хищники рождают слепых детенышей, а травоядные — зрячих. Наши самки рождают, как вы знаете, зрячих младенцев. Кошки и собаки — классические хищники — пьют воду лакая а коровы, лошади и люди — всасывая. У хищников в помете целая куча щенков или котят. Травоядные и люди рождают одного, редко двух. Хищники в природе едят нечасто. Раз в несколько дней. Они набивают себе брюхо несколькими килограммами мяса и спят, спокойно переваривая его. Кошка, например, может проспать две трети суток. Растительно-ядные вынуждены питаться дробно и часто. У нас тоже завтрак, обед и ужин, вынь да положь. Хищники плохо различают цвета, им это не обязательно. А вот для растительно-ядных отличить зрелый красный плод от недозрелого желтого очень важно. Кроме того, насекомоядных созданий опасны насекомые своей цветной расцветкой просто предупреждают «не ешь меня, я очень больно кусаюсь». Именно поэтому глупые детеныши человека, которым показывают черно-желтые полоски, пугаются и порой даже начинают плакать. Это инстинктивный страх, выработанный сотнями тысяч лет. На этом генетическом страхе основана вся наша строительно предупреждающая символика с желто-черными полосками. Кстати, о глазах. У хищника бинокулярное зрение, то есть оба глаза направлены вперед для лучшего прицеливания. Бросок должен быть точным. Вспомните тех, кто ест живое — льва, волка, филина. Они все обоими глазами смотрят вперед на цель. А у тех, кого едят, глаза напротив расставлены широко, как у коров или лошадей, чтобы иметь возможность обозревать местность почти на 360 градусов дабы в случае чего сразу заметить подозрительное движение и быстро сдернуть. «Но ведь у людей глаза направлены вперед», — воскликнет слушатель, уже привыкший, что его плавно уводят от хищничества, и тут неожиданно воспрянувший духом. «Да, зрение у нас бинокулярное, друг слушатель, но точный прицел был нужен нашим предкам не для охоты, а для прыжков с ветки на ветку».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 А гниение мяса или деструкция мяса огнем приближает его к нашему порогу усвояемости. Короче говоря, мы действительно в состоянии в силу универсальности пищеварительного аппарата есть чужую плоть. Но мы можем запросто отказаться от мяса полностью и перейти на растительную пищу. И ничего дурного не случится. Напротив, будет меньше проблем с артрозами и подаграми. А вот перейти целиком на мясную пищу для человека в самом буквальном смысле означает смерть. И не надо говорить про северные народности, которые всю жизнь только мясом и питаются. Потому что это весьма распространенное заблуждение. Летняя тундра дает огромное количество растительной пищи, которую якуты и прочие чукчи с эскимосами заготавливали впрок на зиму. Ну, про морожку, клюкву, бруснику, шикшу, голубику, чернику, шиповник и ягоды жимолости говорить не буду. Сами можете припомнить эти подарки северной природы. А еще есть дикорастущий лук, корни и побеги горца животворящего, папоротник, орехи кедрового стланника, листья иван чая водоросли. Корни и травы северные люди консервировали, заливая моржовым или тюленем жиром в мехах, из тюлени же кожи. Кора низкорослого тальника использовалась как приправа к нерпичьему жиру. Кора ивы, которую на зиму запасали в ямах, также употреблялась с мясом. Равно, как и ивовые прутья и листья. Из листьев делали нечто вроде теста, перемешивая с жиром нерпы, давали этому месиву забродить, то есть пройти процесс ферментации вне желудка, после чего замораживали в естественном природном холодильнике, мерзлоте сберегая таким образом на зиму. Ну а свежие нежные ветки и побеги ели по весне и в начале лета просто сырыми. Наконец, всегда можно было найти зеленую, уже ферментированную массу в желудке оленя. Кстати, о желудках. На Чукотке был довольно любопытный способ запасания на зиму зелени. Листья низкорослой ивы красивые кипятят в течение часа, после чего складывают вывернутые олени желудки и заливают ивовым отваром. Есть и другой способ — просто залить листья холодной водой под гнетом и зимой употреблять вместе с мясом и китовым жиром. Клетчатка нашему виду необходима. И вот теперь, поняв, кто есть Homo sapiens по природе своей, переходим к следующему вопросу. А могли мы быть другими?